Никита Иванович только рукой махнул с досадой и пошел к печи. А что глава государства не абы кто при светлым посещениям осчастливить изволил, что беседу с народом беседует, что думками своими государственными делится, что картину в дар изволил передать, что стража с крюками алебардами застыла на вытяжку, что Константин Леончич опять с кляпом сидит веревками повязанный, чтоб не смел, что Варвары лукинишные от напряжения все гребешки худуном ходят, что пол багряными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 На корточке сел, посидел, подумал, голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал, а потом как раскроет рот, да как, хыкнет, и изо рта его, как столб, как ветер вышел, клубясь огонь, и вошел в печь, и ахнуло, и загорелась в широкой печи, и затрещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно окаян дерево в весеннем цвету». И от страха и криков людских опять помутилось у Бенедикта в голове. Только и видел, что Федор Кузьмич ручищами толк, да и на пол прыг, да и был таков, как опомнился, бросился на улицу. Глядь, только снег с земли до неба поднялся, а в том снегу опять смерчи ходят, и малые мурзы в обратную сторону проскакали. А в избе опять